Ужасный выдался день. Все так, просто отвратительный. Но удача наконец-то начала поворачиваться. К ней лицом, а это уже немалое дело. Девочка подошла к обрыву. Ручеек переваливался через край и чуть ниже. Его ждала большая скала. Вода падала на нее, поднимая столб брызг, над которым солнечный день стояли радуги. Склон по обеим сторонам ручья выглядел скользким и ненадежным.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 этих. Полным-полно желто-коричневые насекомые, угрожающе жужжали, готовые вонзить незваную гостью, наполненные ядом жало. Триша врезалась в сухое дерево, стоящее у подножия склона, в 25 ярдах от ручья, и на первой ветви, аккуратно уровне глаз девятилетней девочки, высокой для своего возраста, к стволу прилепилось серое гнездо. Растревоженные осы ползали по ветке и стволу, Другие вылетали из отверстия на верхушке гнезда. Боль пронзила шею Триши. Еще одно жало впилось в правую руку повыше локтя. Крича, как оглашенная в панике, Триша бросилась бежать. Тут же ее ужалили в левую руку, потом в поясницу повыше джинсов, пониже задранной клопатком фуфайки. Бежала на кручу не потому, что у воды будет безопасней, просто старалась держаться открытой местности,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 Пакет с ленчем сильно расплющило, словно по нему прокатился дорожный каток. Чипсовые крошки налипли и на него. В пакет Триша заглядывать не стала. Ее волновалось совсем другое. «Мой окмен, думала она, дергая за молнию внутреннего кармана. Не замечая, что по щекам катятся слезы. Неужели ее отрежут от голосов человеческого мира? Триша знала, что этого она не переживет. Она сунула руку в карман и...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 Смолилась Триша. «Не дай моему Окмену сломаться». И перевела рычажок из положения «Ов» в положение «Он». «Только что к нам поступила следующая информация», – раздался в ушах голос ведущий. «Женщина из Сентфорда сообщила в полицию о пропаже дочери. Она вместе с двумя детьми...»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 Триша отпрянула, испуганно вскрикнула, подняла руку, чтобы защитить лицо, но увидела не осу, а овода. Крошки закончились. Устала замедленными движениями, словно женщина лет шестидесяти после утомительного трудового дня, а Триша и чувствовала себя, как женщина лет шестидесяти после утомительного трудового дня. Она убрала все пожитки в рюкзак, положила в него даже разбитый геймбой и встала.